Всем привет! Июль 2017 -го. топит сегодня всех и везде, поэтому включайте ваши радиостанции на волну linkmeup.ru, й пор, где у нас крутится айскаст, и слушайте Синистра в шестой раз. Привет, Саш. Всем привет. Как дела? Что изменилось за последние два года с момента нашего с тобой последнего подкаста? Мы хоть с тобой и общались две недели назад, но вот про личную жизнь разговор не зашел. Расскажи. Ну, собственно, ничего такого особо интересного. Единственное, наверное, можно отметить, что в компании Pentest я больше не работаю. И сейчас, очередной раз, занимаюсь более такими прикладными вещами. Шутизация, коммутация, немного виртуализации. В общем, всем понемногу, но более такие практичные вещи. А вот. Ну и, естественно, про ИБ тоже, конечно же, не забываю. Пока больше вроде ничего такого интересного не происходило. То есть, по основному профилю деятельности ты от безопасности отошел. Ну, в каком-то роде можно и так сказать, наверное. Интересный поворот. Вообще, по многочисленным просьбам, я пригласил тебя рассказать в подкасте про предотвращение проникновений через IDS и IPS. Но насколько я понимаю, ты пошел дальше. И сегодня планируешь рассказать, почему, собственно, эти IDS и IPS сейчас не нужны или точнее как они реализованы на новом уровне да все так старая классическая схема безопасности уже естественно устарела со временем и картина угроз сильно изменилась но и подтянулись новые продукты которые и технологии которые мы сегодня как раз попробуем рассмотреть но мы сегодня без водных наташи не будет новостей не будет поэтому наверное сразу переходим к делу Только для слушателей я скажу, что у нас в этот раз подготовлена снова презентация. Она лежит на сайте, на сайте Linkmap в топике с анонсом. В общем, будем идти по ней. Поэтому, Саш, передаю слово тебе. Начинай и дальше по плану. Вначале, перед тем, как уже непосредственно к защитным инструментам переходить, хотелось бы кратко вспомнить, возможно, ты не следил про одно достаточно такое громкое, беспрецедентное, можно сказать, событие, которое в свою очередь повлияло на, можно сказать, на всю IT-индустрию в целом. Началось все летом прошлого года. Участники на тот момент неизвестной группы, которая назвали себя Shadow Brokers, они заявили, что каким-то образом взломали Equation Group безызвестную и готовы продать немного ни ни мало кибероружия АНБ и продать это посредством аукциона. Откуда там вообще АНБ появился? Ну, очень многие связывают а, деятельность Equation Group с американским, соответственно, правительством. К примеру, и лаборатория Касперская. Это много лет назад проследила и другие антивирусные вендоры. А, Equation Group ведет свою деятельность уже... Там, начиная чуть ли не с 90-х годов, 96-го года. И, соответственно, прослеживается связь в том числе и с нашумевшими StaxNet, Flame и так далее. То, что мы как раз когда-то давно уже обсуждали. Соответственно, при первом сообщении было опубликовано несколько скриншотов и два защищенных, зашифрованных архива. Которые содержали, соответственно, файлы этой самой Equation Group. А пароль сразу был представлен только для одного из этих двух архивов, и было соответственно, объявлено, что это некое такое бесплатное демо. Ну, а пароль, соответственно, второго архива получит победитель аукциона, который был устроен. По скриншотам было сразу видно, что файлы датированы начиная с 2010 по 2013 годы и. Из того архива, который был сразу доступен, там а, содержались различные эксплойты для различных продуктов. А, Cisco, Juniper, Fortinet, еще какие-то компании. А, в основном под аппаратные Firewalls. Здесь сразу стоит отметить, что названия инструментов и эксплойтов они сразу же точностью совпали с названиями, которые еще в 2013 году а, были опубликованы в документах Snowden. Который он предоставил журналистам. Помню, что в то время выдвигались самые разнообразные теории, и, и различные эксперты, и даже вендоры некоторые заявляли, что, может быть, это не настоящие документы, слишком все это выглядит фантастически и так далее. Ну и, соответственно, обнародование этих инструментов уже в свою очередь подтвердило тем самым косвенно подлинность этих документов, что, в общем-то, тоже некий след на индустрию оставил. Ну и, соответственно, компании подтвердили, что действительно есть угроза для продуктов. Ну, некоторые, естественно, были сильно устаревшие, уже были не только сняты с продаж, но и с поддержки. Но, тем не менее, был зеродей уязвимость, в том числе и на тот момент, и текущих используемых Firewall в Cisco ASA. уязвимость, э точнее эксплойт, он эксплуатировал уязвимость в SNMP, Ну, там такая специфическая была уязвимость, которая, э скорее всего, где-то изнутри сети могла была эксплуат быть эксплуатирована. Но, тем не менее, что происходит далее? После всего этого, э после того, как прошли все эти обсуждения и новости и так далее, Аукцион начал проходить, видимо, не так, как ожидали его создатели. Не слишком активно, скажем так, присылали деньги. И время от времени Shadow Brokers они старались как-то подогреть интерес общественности. И там Спустя несколько месяцев они опубликовали новые сообщения. Это уже были не инструменты, но это были списки серверов, которые, опять же, согласно их заявлениям, они якобы были скомпрометированы. ANB, Equation Group. Были домены, IP-адреса. Ну, все это достаточно устаревшее было. Но, тем не менее, опять же, некоторые вендоры, в том числе и лаборатории Касперского, они подтвердили, что действительно все это может иметь прямое отношение к Equation Group. После этого, спустя еще немного времени, опять же, оказалось, что желающих тратить крупные суммы, а сумма там была, в общем-то, немалая, а речь шла там о миллионах, если я правильно помню, то, соответственно... Опять же, время от времени появлялись новые сообщения. они отвечали там на какие-то вопросы, жаловались, что в все боятся рисковать, никто не хочет покупать и так далее. Но после этого было сообщение, что аукцион отменяется. Потом в конце уже прошлого года было обнаружено, что те же самые они пытаются продать Эти инструменты поштучно уже, то есть не весь архив по одному. там В даркнете, на какой-то платформе, это тоже что-то особо. Там, стоимость от 1 до 100 биткоинов и так далее тоже как-то дело не особо пошло. И в январе уже этого года, 2017, похоже, что отчаялись окончательно. И было как бы прощальное, якобы прощальное сообщение, в котором было заявлено, что главной целью, собственно, было заработать на продаже этих данных, но ну, это не получилось и на этом они как бы прощаются но ну, проходит еще несколько месяцев и в начале апреля, соответственно 2017 неожиданно они опять активизировались и очередное сообщение с политическими а, лозунгами и здесь уже был приложен архив с очередными эксплойтами, на этот раз под Unix платформу а, в основном там Достаточно устаревшие эксплойты, различные древние сервисы, но из того, что там было вполне актуально, там был а, эксплойт для zero-day визимости в системе Solaris, там целая, достаточно большая а, диапазон версий, чуть ли не под все версии, и, соответственно, Oracle а, со временем выпустил какое-то безумно огромное количество обновлений, штук, что ли, штук 60 пальцев одновременно, ну, в общем, что такое было. После этого опять всё на некоторое время затихло, но ненадолго. И вот, соответственно, в середине апреля, накануне выходных, по-моему, появилось уже знаменитое сообщение, которое было названо «Трудности перевода», «Остен И здесь уже как раз содержались инструменты самые, наверное, разрушительные за всю историю их публикации этой группы под Windows-платформу, тот самый Eternal Blue и другие эксплойты и целиком фреймворк это который он да потом да да, да да который спустя некоторое время уже начали использовать и соответственно вирусы писать спустя еще по моему месяц или около того опять-таки появилось новое предложение Это уже после он край было предложение всем заинтересованным оформить соответственно подписку на сервис ежемесячный дамп новых, соответственно, эксплойтов под браузеры, под Windows 10 и так далее. Соответственно, опять же, обещают новые, соответственно, инструменты и, соответственно, ожидают продать эти данные, если они, конечно, у них ещё остались. То есть стартовали-то они не ахти как, но все таки кому-то они, получается, продали, раз на Край и Ноту Петя выстрелили. Нет, тут не так ситуация. То есть, они сначала это опубликовали в общий доступ, а потом уже, соответственно, разразилась эпидемия Ванакрай и дальше уже все остальные вирусы. Все это продолжается до сих пор. Вот в этом анонсе после того, как начался Ванакрай, кроме того, что они анонсировали новый сервис подписки, они еще также сообщили, что необходимо, скажем так, Именно их благодарить за то, что эта визимость была исправлена до того, как начался WannaCry, то есть Microsoft -то за месяц еще патчи выпустил. Соответственно, Shadow Brokers сообщили, что только после того, как они опубликовали скриншоты ну, всех своих инструментов и фреймворков, видимо, ВНБ уже поняли, какие инструменты утекли, скажем так, и, соответственно негласно проинформировали об этом Microsoft, и Microsoft, соответственно, выпустила патчи. Опять же, косвенно в сторону этой теории может быть подтверждение, что как раз выпуск этих патчей, он как-то описание этих патчей, оно такое достаточно размытое было у самих Microsoft, поэтому вполне возможно, что приблизительно так и было. Соответственно, примерно так развивалась ситуация, Что будет дальше, пока, конечно же, неизвестно. Как, если немного проанализировать, соответственно, как это могло происходить, то есть, каким образом могли быть получены эти инструменты, то есть, кто такие Shadow Brokers, конечно же, неизвестно, но можно делать несколько предположений. Во-первых, датировка файлов – это осень, ну, самый свежий файл – это где-то осень 2013 года, и все указывает на то, что… Часть материалов она была собрана с некого внешнего сервера ANB. А, то есть, опять же, не секрет, что в своих операциях либо используются уже скомпрометированные, либо берутся в аренду хосты, которые дальше уже как бы напрямую не связаны с агентством, но при этом ими используются. И, естественно, на этих хостах и размещаются инструменты. Вполне возможно, что один из таких серверов был либо случайно, либо ещё намеренно был скомпрометирован, и, соответственно, была получена таким образом часть инструментов. Слухи и информация о том, что удавалось как-то, скажем так, обнаружить какие-то подозрительные вещи, они уже несколько лет, скажем так, циркулировали в ИБ-сообществе, и, соответственно, вполне может быть, что так и произошло. При этом материал, который они публиковали, он достаточно сильно различается, там были и соответственно, эксплойты, фреймворки, но также был, например, опубликован и целиком рабочий каталог аналитика АНБ по атакам на банковскую сеть SWIFT. Так как материалы настолько сильно отличаются, то большая вероятность, что они были получены все-таки с различных источников, и вполне возможно, что файлы и презентации по банковской сети, они могли быть получены даже с некого внутреннего ресурса АНБ, Это тоже нельзя исключать. Касательно того, что был некий информатор, который, к примеру, Сноудена что-то мог тоже распространять, эта версия не слишком, скажем так, реалистичная. Во-первых, примеры с, с тем же Сноуденом и другими информаторами они показывают, что почти сразу публикуется информация. То есть обычно годами никто этого не ждет, опять же, датировка 2013 год. А с другой стороны, после Сноуден известны аресты, ну, по крайней мере публично по крайней мере, публично известные два случая, как минимум, за сбор секретной информации. Но при этом по обеим этим случаям пока расследование не доказало фактов передачи каких-то данных, информации, скажем так, третьим лицам, иностранным структурам или еще кому-либо. Поэтому версия с информаторами опять же под вопросом находится еще одна версия может быть, что это какие-то случайные какие хакеры атакующие, которые как-то случайно нашли инструменты, но в этом случае опять же трехлетнее ожидание как-то подозрительно выглядит. Если бы это были какие-то скажем так, злоумышленники, они бы их начали использовать для своих целей и на край появился бы в 2013. Ну и были попытки как-то либо продать, сразу же получить прибыль и не ждать. Поэтому Крайне все это подозрительно выглядит, и некоторые исследователи-эксперты приходят к выводу, что вполне может быть за Shadow Brokers может стоить то есть уровень масштаба -то государства отдельного, то есть не какие-то частные лица, что-то более крупное. Ну и, соответственно, все это лишь догадки, предположения, каких точных данных может и не будет, но, тем не менее, сам случай он в истории eBay беспрецедентный, опять же, повторюсь, потому что был опубликован инструментарий, который, вероятно, действительно использовался в операциях на, соответственно, атаках на другие государства. Ну и это такая краткое введение, можно сказать, и, соответственно, рассмотрев Шедо мы плавно переходим к основной теме, и тут можно вспомнить одно известное высказывание неравенстве, скажем так, сил, защитников и атакующих, соответственно, ну, которые, можно а, звучит приблизительно, то, что в атакующей стороне можно, скажем, провести а, 9, там, допустим, неудачных атак и всего одну удачную и их миссия будет выполнена, при этом по времени ограничения зачастую тоже отсутствует, ну, а противовес этому защищающей стороне можно успешно отразить 9, а пропустить только одну, и Свои задачи не справиться, Поэтому силы, как всегда, неравноценны. Но мы посмотрим, какие сейчас есть современные средства в арсенале защищающей стороны. Ну и начнем мы с фаерволов и с Next Generation Firewall. Что это такое? Есть классическое определение, оно очень простое. И фаерволы следующего поколения или Next Generation Firewall, они включают в себя три ключевые аспекта. Это фаер... возможности фаерволла, скажем уровне предприятия, систему предотвращения вторжения IPS и контроль приложений. Всего лишь три такие функции. Но на самом деле ситуация стоит несколько а, иная и современные файлолы, они уже обросли гораздо большим количеством То есть Здесь у нас и ее фильтрация присутствует на основе репутационных сервисов и распознавания контента и Распознавание учетных записей, интегра... интеграция, например, с Active Directory, дапом чем-то еще. Сюда же входит и расшифрование инспекции с SSL трафика и так далее. Ну то есть, все, что раньше было с стендалон девайсами или стендалон приложениями, которые накатывали на какой-нибудь там Intelский сервер, теперь все это уже в в Firewall. Да, это сейчас уже комбайны, которые состоят из 80 функций. Почему все переходят на системы защиты нового поколения? Ну, ответ простой, потому что сейчас вендоры больше и новые и не продают. То есть, если взять какой-то современный продукт любого вендора, который будет фаерволом, то в большинстве случаев это будет Next Generation Firewall. Кроме этого, сюда же вендоры а, подключают... Например, антивирусные движки, антибатнет, антидедос и все что угодно. То есть это все уже объединяется. А если рассматривать такие решения, ну, скажем как защита от целевых таргетированных атак или тех же ANB и так далее, то естественно это не является какой-то там, скажем так, стопроцентной защитой серебряной пули, конечно же, но это один из таких вот немаловажных элементов комплексной защиты, скажем так. Кроме этого, почти все вендоры также стараются использовать аппаратное ускорение, то есть специальные чипы, которые работают, сигнатуры обнаружения, антивирусные и так далее. То есть все это работает в итоге достаточно еще и быстро. Теперь можно чуть подробнее рассмотреть Next Generation Firewall на примере всем я думаю, известного решения Cisco ASA, Ну, во-первых, потому что очень часто встречается в жизни. Во-вторых, примеры эволюции этого фаервола, он очень показательный. То есть практически за несколько лет, не так уж давно, то есть обычный классический статус Firewall он обрастает и продолжает обрастать новым функционалом и уже сейчас может считаться next-generation Firewall в текущем своем состоянии. Ну, начать можно с того, что... Компания Sourcefire была приобретена компанией CISCO совсем недавно, где-то в конце 2013 -го. и на тот момент, на момент покупки ее решения были, ну, в общем, по разным оценкам, они были лидером как раз в области систем предотвращения вторжений. То есть напомню, что Sourcefire в свою очередь когда-то давно была основана автором самой известной опонсорсной системы SNORT. И, соответственно, теперь это входит в состав CISCO. Для управления изначально использовалась некая централизованная система, которая называлась Defense Center. И это либо аппаратная платформа, на которую можно было подключить там где-то до 150 сенсоров, они же файрволы. И можно было использовать как виртуальную машину, там поменьше где-то до 25 штук, опять же, в зависимости от лицензии. Ну и, соответственно, после покупки CISCO начало все это интегрировать и приводить к некому общему виду. Ну, это, собственно, уже неоднократно проводилось. Кто-то может вспомнить операционную систему CATOS, которая была когда-то очень давно на коммутаторах. Также ARIOS на беспроводных и так далее. То есть различные какие там сторонние компании, они приобретаются и постепенно интегрируется в общую же среду. Ну и, соответственно, уже начала происходить фильтрация не просто на уровне портовых протоколов, как это классически реализуется, но и на уровне, уровне приложений и функций самих приложений. То есть, в качестве самого такого наглядного примера, это, например, пересылка файла по скайпу, то есть, отдельно, например, политикой можно анализировать или блокировать передачу, например, подобных файлов, то есть есть так называется политика Skype File Transfer, к примеру. Ну и в результате Sourcefire начали запускать на Firewall Hats, там где была приставка с и, ну и нужно было, там, если нет, то, например, докупить SSD диск, вставить его и, соответственно, загружать и пробовать этим всем пользоваться. Проходит еще немного времени, и где-то через год Cisco анонсирует полностью уже новое решение, которое Чего название? Power Services для осы. Соответственно, платформа пополнилась новым функционалом и появилась, собственно, контроль приложений, функция IPS появилась, и URL фильтрация, и отдельно еще AMP, это Advanced Malware Protection, то есть, по сути, анализ на вредоносный код. Ну, то есть, что-то вроде антивируса такого. Все это, естественно, в дополнение уже К известному функционалу и соответственно интересно как это все поначалу управлялось а для управления функциями классической скажем массы использовать как обычно либо э, ASDM на java тот самый либо можно было конечно по SSH подключаться и соответственно с консолью все это конфигурировать ну а для управления этим всем новым функционалом нужно было использовать отдельную либо аппаратная, ну, либо вот программная машина, то есть центр, который а, сначала назывался да, Defense Center, потом он начал называться Fireside Center. На самом деле название меняется чуть ли не каждый год. И, а, это может легко запутать. Соответственно, Fireside управлял всей новой функциональностью, то есть IPS, URL, можно было создавать правила, политики и так далее. Ну и Забегая вперед, FireSight это, можно сказать, облегченный CE. Что это такое? И опять же, мы к этому что-то беремся. Проходит еще, еще год, и появляется еще новая модель ASA с XAMI. И эти устройства уже добавляются в производительности, и на них уже предустановлен SSD диск сразу же из коробки и готовы, вот, обычно установлены сервисы FirePower. Ну и... В 2016 году, уже в прошлом году, появляется новое централизованное решение, которое получило название Firepower Threat Defense. Очередное новое название, аббревиатура FTD. И, опять же, зачем это было создано? Как уже упоминал, изначально получается ситуация, что старым функционалом управляем, конфигурируем по старому, новый функционал по новому. Соответственно, на одном железки, стандартный образ AS для осы и дополнительно еще образ для соответственно нового функционала того самого Next Generation. Все это управлять и обновлять, конечно, не очень интересно, кроме этого еще и отдельные лицензии, SmartNet, подписки и так далее. Все это очень мало кому понравилось и вполне было ожидаемое решение, что вот В прошлом году появился Firepower 3D Defense. С выходом единого образа получили, соответственно, централизованное управление с одного места через веб-интерфейс без Java, без всяких а, неудобств, скажем так. И получили единый образ, на котором и Firewall, и новый функционал. Центр управления получил третье название, теперь называется Firepower Management Center, то есть ранее назывался FireSite, еще ранее Defense Center. И, соответственно, все как бы было бы отлично, но при этом получилась ситуация несколько обратная. Весь новый функционал доступен и вполне удобно конфигурируется, но при этом изначально, когда это только вышло в прошлом году, старый функционал очень сильно был... Урезом. то есть ну, не было, скажем, возможности настроить, например, vpn, мы маршрутизацию изначально не завезли, то есть при этом само-то железо все это умело, конечно, но в новом интерфейсе это все пока не было изначально. И только где-то спустя полгода, после нескольких обновлений, а, постепенно функционал изначальный добавлялся и сейчас уже, если я правильно помню, версии 6.2, Где-то, может быть, и не на 100%, но, по крайней мере, весь основной функционал той же классической осы, он уже доступен из веб-интерфейса. Если сейчас подключиться к, соответственно, этому железу по консоли, то можно будет обнаружить, что режим конфигурации отсутствует напрочь, и есть только мониторинг и траблшутинг. То есть можно делать трейсер, дебаг, сниф и так далее. То есть Никакой конфигурации, естественно, там уже нету, потому что вся конфигурация уже происходит из нового центра управления того же. Вот. Примерно такая ситуация происходила. Ты немного предосхитил, по-моему, мой вопрос насчет именно интерфейса управления. То есть это какая-то внешняя система? Это уже не графический интерфейс самой железки? Да. То есть в текущий момент это либо... Аппаратное решение, если таких сенсоров, как они сейчас называются, это уже не файрвол, это больше сенсор, если их много, ну, либо виртуальная машина, если их немного. Соответственно, управление происходит через конфигурирование, происходит через веб-интерфейс, и при этом в том же веб-интерфейсе у нас есть дашборд, есть графики, то есть есть некий Light cm где мы будем видеть события, то, что происходит, И так далее, то есть масса информации, которую можно вводить, и, соответственно, можно делать корреляцию и так далее. Ну, к этому еще доберемся постепенно. А интеллект где? В этом центре находится или на сенсорах? Да, хороший вопрос. Сенсор, скажем так, это железо. Соответственно, там находится аппаратная часть, которая, соответственно, занимается аппаратной обработкой трафика. Конфигурирование происходит на менеджмент центре и причем конфигурацию можно сохранить но пока не нажмем например Deploy кнопку соответственно на сам сенсор или сенсоры их можно набирать несколько ничего не распространится то есть конфигурируем сохраняем и потом соответственно распространяем конфигурацию уже по сети на сенсоры — Ну, то есть это похоже в каком-то смысле на DPI-платформу, когда есть какая-то молотилка трафика, которая детектирует пакет, отправляет его на центральный узел, и тот уже принимает более умное решение? — Ну, вот, наверное, что-то по похоже в направлении и происходит какое-то такое развитие. В суд можно отметить, что есть и специальный инструмент для миграции, то есть начиная какие то с... 9.1, по-моему, можно конфиг, ну, опять же, не весь конфиг, а, например, там правила NAT, там объекты и так далее. Все это можно как-то попробовать плавно перенести на новое поколение. Есть также и, ну, изначально недавно уже были, и виртуальные тоже приложения, опять же, под разные платформы, начиная от VMware, Amazon, Microsoft Azure, Hyper-V, KVM и так далее. То есть все это в виртуализированной среде тоже постепенно будет работать. Поэтому процесс интеграции ну, происходит, скажем, не идеально, но по всему, постепенно происходит как раз превращение вот в тот самый Next Generation. Ну и пару э -э примеров, чтобы некое такое представление было, как это все работает. Кстати, вот можно отметить, что на Cisco Live в Мельбурне было, наверное, ну, штук 5 наверное, докладов, как раз посвященных К самой новой платформе Firepower 3D Defense. Ну, соответственно, пару интересных фич, которые там присутствуют. Ну, первая технология, которую можно рассмотреть, это DNS Sinkhole. Кстати, есть как раз, соответствующая э, схема на слайде. А если я правильно помню, она входит в набор функционала url фильтринг Ну, соответственно, э, если предположить, что пользователь уже каким-то образом заразился вредоносным ПО. И, соответственно, если это ПО работает с использованием протокола DNS, это вполне возможно постепенно как вредоносные приемы техники, так и сам функционал, как мы видели и с вирусами и с последними, он усложняется с каждым разом все сильнее. Поэтому есть инструменты, которые позволяет использовать DNS-запросы для как раз передачи каких-то команд. То есть в самом теле можно все это вполне передавать и есть соответствующие реализации. Соответственно, если зараженный хост отправит, например, DNS-запрос на местный локальный DNS-сервер, то этот запрос в результате от, например, локального сервера пройдет через Firewall. Ну, предположим, что Firewall находится на Internet Edge. Вот. и в таком случае вместо того чтобы, скажем, ответить, что адрес недоступен либо просто не ответить по таймаунту Next Generation Firewall в данной ситуации он отвечает локальному DNS-серверу и дает ему так называемый синхол IP-адрес. Этот DNS-ответ в итоге попадает к клиенту зараженному и после чего клиент, получив синхол IP-адрес, он направляет Пробует трафик какие-то команды. соответственно, этот sync адрес обычно специально несуществующий IP-адрес. Но этот адрес, естественно, распознается фаерволом и будет обнаружен и генерироваться соответствующие сообщения. То есть будет марки разражения хостов. И, ну и при этом, конечно же, хосты не будут выполнять командное своего командного центра. То есть, таким образом, происходит некая такая интеллектуальная. Анализ DNS запросов, то есть да, то есть некий элемент DPI присутствует и при этом может быть маркировка заражения хостов, будет соответственно видно, что таким образом хост заражен. Это одна из технологий. Ну, вторая технология, которая тоже, наверное, достаточно интересна, это как происходит работа с зашифрованным трафиком. Собственно, всем известно, что SSL сейчас практически везде и большинство сайтов так или иначе уже, наверное, перешли переходит постепенно, другое дело, конечно, какая-то реализация, но тем не менее. Соответственно, обычно доступно два варианта работы с зашифрованным трафиком. Это либо классический «man in the middle», либо когда известны ключи. Что касается «man in the middle», то есть пользователь создает зашифрованное соединение с фаерволом, ну, а затем фаервол идет и подключается к целевому сайту. Второй вариант – это когда… Ну, например, защита своего собственного сайта, когда у нас есть соответствующие SSL-TLS-ключи, и они устанавливаются на фаерволе. В таком случае, конечно, никакой Man in делать не нужно, но это более редкий случай, конечно. Первый вариант используется чаще, особенно, опять же, в случае, если фаервол установлен на Internet Edge. И здесь, конечно же, возникают сразу нюансы. Ну, Во-первых, не все пока вендор еще аппаратно все это ускоряет, поэтому часто это происходит программно, соответственно, достаточно, может быть, замедлить работу. Ну и самое главное, это, конечно, если его сразу попробовать включить, то может вылезти достаточно много проблем, и это не скрывает в том числе и вендор. Речь идет про то, что часть приложений, они просто перестают работать. То есть, если сайты в основном своем, они еще работают, никаких ошибок не возникает, то конкретное приложение, ну самый простой пример Dropbox клиент, который висит, в трейс, слушает и, соответственно, там обычно реализована технология, которая называется SSL pinning, то есть он подключается и проверяет сертификат. Если сертификат не тот, который он ожидает, то и видите, сертификат фаервола, то приложение просто перестает работать. Ну и выхода здесь Конечно, только два видится. Это либо подобный трафик полностью блокировать, либо, наоборот, ее пропускать мимо SSD-крипта. То есть фаервол конечно, на такую ситуацию особо влиять не может. Ну и, соответственно, чтобы вообще использовать подобную технологию, нужно, чтобы у всех клиентов, конечно же, был установлен доверенный корневой сертификат, который будет использоваться на фаерволе Это, в общем, что касается работы с... СССР, ну, ТЛС, трафик. Саш, хороший вопрос в чате от Андрея был. Какого масштаба предприятия или операторы э, используют такое оборудование? А, в смысле? Имеется в виду... Ну, то есть это операторское решение или это уровня среднего интерпрайза, к примеру? А, ну, я сейчас, как в качестве примера, мы рассматриваем Cisco и последнее поколение. То, если, опять же... Посмотреть... Ну да, о ней речь. Да-да-да. Если посмотреть презентацию, то линейка последнего поколения с сексом она под все соответственно решения начинает с small Business, крупный enterprise и дата центры то есть соответственно ценник ну, на порядок будет увеличиваться но тем не менее весь этот функционал как бы он доступен единственное что можно посоветовать если например выбор происходит обращать внимание на характеристики Cisco и, да, и остальные вендоры они Указывается, обычно любят в нескольких, скажем так, местах, например, пропускную способность просто фаервола и если включить все вот эти функционал Next Generation. А. Поэтому значение обычно будет 2 и, соответственно, конечно, второе значение будет поменьше, потому что все это проседает. Но, тем не менее, все это обычно присутствует. Вот. — А в абсолютных цифрах можешь пример дать, какая у какого-нибудь там из комплектаций пропускная способность, производительность? — По памяти нет, опять же, потому что у них ну, у них широкая линейка, то есть на любые, скажем так, нужды, начиная от небольшого бизнеса, и количество, опять же, портов, там, может быть, 8 гигабитных портов, может быть, 6 и так далее. Ну, то есть эта информация как бы секретная, она есть. Той же CISC и так далее. Поэтому сейчас по памяти я не скажу, но под различные задачи они существуют. То есть, да, для, для провайдера, для, для центров, у них тоже как бы, насколько я помню, у них были решения под все. Ну и соответственно, опять же, чем выше пропускная способность, чем больше там, количество ядер процессора, больше оперативной памяти, соответственно, ценник выше. То есть, там все как бы очевидно реализовано. Еще можно отметить, да, что старые линейки они уже. По-моему, помечены как out of sale, то есть они пока еще поддерживаются, то есть даже первое поколение с сексами еще пока поддерживаются, но уже постепенно уходит из продаж и, соответственно, будет оставаться только новое, которое сейчас самое производительное, скажем так. Ну и то есть вот весь этот комплекс э, сенсор, как ты их назыв... как э, мы их сейчас называем, ну, да, и центр это совместно, совокупно, совокупно это NG Firewall. Ну да, то есть если брать именно конкретно пример CISCO как вендора, то вот у них сейчас есть текущее решение, ну опять же называется Firepower 3D Defense, соответственно это является вот таким вот классическим Next Generation Firewall, который они активно продвигают в последнее время. Угу. При развертывании, соответственно, ну например, предположим 8 интерфейсов, опять же, обычно производительности достаточно и можно их конфигурировать скажем так, в зависимости от задач. То есть, например, можно взять первые два интерфейса, их объединить, сделать их как бы inline, то есть в разрез сети, например, что-то пропустить, там взять следующий интерфейс, скажем, указать его как просто пассивное прослушивание, сделать спан на него трафика, следующий интерфейс, там, не знаю, DMZ там, и так далее. То есть, учитывая опять же, процессорную мощность и все остальные Параметры обычно, ну, если мы берем, конечно, там, Enterprise, скажем, операторский уровень, а Enterprise, то позволяет, скажем так, достаточно эффективно обрабатывать там, различные источники, вполне при этом применяя на них правила, и инвизируя и так далее. Вот это, пожалуй, что хотелось сказать про Next Generation Firewall, и хотелось бы переходить уже к следующей теме, если пока особо вопросов нету. Следующая тема mm – -hmm. это, конечно же, CEM. CEM – это Security Information and Event Management. Тут очень много, конечно, терминологии будет, но надеюсь, что на примерах будет несколько примеров достаточно подробных, на которых станет понятно, в общем, что это такое и как ее реализуют различные вендоры. То есть CEM – это в основном агрегация, то есть когда собирается огромное количество информации, ну, упрощенно говоря, скажем, логи, это корреляция, когда некая, скажем, аналитика работает, которая ищет общие атрибуты и связывает события, нечто, скажем, общее, ну и оповещение, конечно же, как минимум на дашборд, ну и, естественно, может быть там почта, смс и так далее, ну и кроме оповещений, конечно, может быть другие действия, мы их тоже рассмотрим. Как вообще происходила работа в ИБ до CM-эпоху, скажем, не так уже давно, наверное, лет 5 назад. То есть проведение расследования, оно происходило по факту происшествия. То есть не было какого-то предупреждения, то есть что-то случилось, нужно анализировать множество логов. Ежедневные задачи мониторинга событий происходили в ручном режиме тоже неэффективно, но ну и, опять же, анализировать везде, даже в средней компании, невозможно, потому что очень много источников, людей всегда мало. Бывают ситуации, когда там в секунду происходит, например, 10 тысяч событий самых разнообразных. Анализ такого количества информации в ручном режиме, ну, понятно, что просто невозможен. А СИЭМ только для оповещения или принятия решения она тоже на себя может взять? Тоже, и мы к этому тоже доберемся чуть позже. Я просто спрашиваю, потому что с текущими объемами DDOS у человека не успеет просто никакого решения принять и даже среагировать. Тут мы сейчас не про внешние какие-то рассматриваем, мы сейчас говорим про то, что происходит внутри компании. То есть у нас, скажем, ну, предположим, mm -hmm. некий enterprise, там десятки и сотни серверов, опять же разные операционные системы, антивирусные решения, фаерволы, next generation фаерволы, и так далее. То есть очень много источников событий, и соответственно все они что-то пишут. Соответственно, возникла необходимость автоматизации B процессов, то есть прощенно говоря, нужно внедрять какие-то системы, которые будут анализировать огромное количество источников событий. Соответственно, вендоры начали предоставлять, опять же, различные а, решения, которые а, в данной ситуации, ну, во-первых, можно, наверное, сказать, что пока рынок тех же CM-систем не слишком, скажем так, стабилизировался. Много вендоров и нету, скажем так, каких-то явных лидеров, которые там даже тройку лидеров, наверное, сложно назвать. Все они работают приблизительно одинаково, функционал тоже примерно одинаковый. Различаются они, ну, скажем, могут различаться, скажем, нормализацией логов, то есть как они все это обрабатывают, какие именно обработчики события не могут предоставить, как будет работать корреляция из коробки и так далее. Может быть встроенная функция в СИЭМ сети, то есть там, топологию рисовать там, и так далее. Также достаточно важная вещь, нужно долго хранить информацию. То есть часто бывает ситуация когда атаки они достаточно продолжительные, особенно когда речь идет про то, что мы как раз называем таргетированный, Целевые атаки, то есть, скажем, проводится разведка, сканирование, сбор данных и длительное наблюдение за целью. Длительное, то есть, это может быть там до да, месяца происходить. Появляется какая-то уязвимость, и соответственно, например, веб-приложение наружном или где-то еще, или вот там, да, в том же файрволе. И после этого проводится попытка эксплуатации. А в результате Соответственно, нужно длительное хранение и так, чтобы потом все это еще скоррелировалось. Все это в результате приводит к тому, что в первую очередь очень много времени, конечно, уходит на подготовку к внедрению. Потому что сети очень часто, скажем так, несколько в таком неорганизованном порядке могут быть. Ну и сразу несколько примеров, как использование подобных CM систем без какой-то привязки к вендору. Многие. Система может что-то подобное реализовать. Ну, самый простой пример. Предположим, что IP-адрес enterprise-предприятия, он попал например, спам-листы по какой-то причине внезапно. Анализ событий в CM-системе, и в результате обнаруживается некая нетипичная активность, например, из гостевого сегмента сети. Соответственно, быстро определяется сегмент с подарительной активностью. Ну и выявляется, что один из хостов начал рассылать внезапно спам устройство блокируется, ну и оказалось, что мобильное устройство сотрудника, на котором была настроена рабочая почта, ну, каким-то образом было что-то установлено, ну, в общем было заражено и стало участником Батнета, что в общем-то не редкость. Что после этого можно сделать? Опять же упрощенный такой типовой пример. Нужно автоматизировать обработку подобных событий в будущем. Проводится анализ опять же подозрительные всей этой деятельности СИМ и разрабатывается алгоритм, то есть как будут обрабатываться подобные инциденты в будущем, опять же проще говоря при множестве например, попытках соединения из недоверенного сегмента сети по SMTP, например отправляется команда беспроводному контроллеру, который блокирует собственно указанное подозрительное устройство, ну и дальше какое-то уведомление отправляется, то есть это самый такой вот Наверное, наглядный пример автоматизации иб-процессов с использованием классической CM-системы. Еще пару примеров. Бывают ситуации, скажем, инсайдерские, инсайдерские атаки. Ну, это, скажем, могут на собеседовании, например, приходить соискатели, скажем, и, например, какой-то момент, когда их никто не едет, попробовать, например, что-то подключить в сетевую розетку. Таких устройств, ну, кстати, подобные устройства, они обычно... Опять же, в западной b сообщества они дропбоксом называются, ну, потому что их обычно подключают и после этого их не забирают. Но. Обычно размером с блок питания есть готовое решение, можно саму собрать на из того же Raspberry. Собственно, они могут использоваться как для сбора информации о сети, ну, либо представлять из себя что-то вроде аппаратного бэкдора. То есть там можно подключить 3G-модуль, например, через который, соответственно, будет а, рейс подключения к атакующему, и информация туда будет передаваться. Да, да, мистер Робот это было. Да, точно. Кстати, да, это, наверное, первый а, сериал, который, ну, или фильм, можно даже сказать, там, где действительно, скажем так, грамотные были консультанты, и большинство примеров, которые там показаны, и инструментов, и дистрибутивов, они действительно используются в ИБ-среде. Возвращаясь, да, к сандерской атаке. В случае, например, при той же CM-системе, можно опять же выявить подозрительную активность в сегмент сети. Например, началось активное сканирование. И дальше, соответственно, уже внедряется автоматический процесс опять же CM, который в случае подключения каких-то таких подозрительных устройств, указанные в участке сети, он например, будет отправляться соответствующее сообщение для проверки уже физической, скажем так, проверки помещений. То есть, не появилось ли что там нового подозрительного. Ну и в случае рисков заражения тоже, естественно, автоматизированный может быть тоже процесс, который на основе опять же, анализа, поведенческого анализа тех же вирусов, вымогателей может уведомлять опять же, отделы, так и конечных сотрудников, например, если ему Что подозрительное пришло. Что еще, ну, кроме примеров, что вообще часто используют в работе CM? Ну, естественно, работа с дашбордом, когда общая картина происходящего, источники событий и вообще, что происходит. Могут присутствовать фичи вроде проверки сети на уязвимости, на предмет неустановленных патчей, ну, дополнительный функционал, который прямо из того же интерфейса может запускаться. Ну и, конечно же, мониторинг инцидентов, распределение инцидентов между сотрудниками ebay, если их несколько, опять же, в IT-подразделения могут передаваться. Еще отдельный интерес, это, конечно, интеграция и корреляция событий систем контроля доступа. Так называемый scud системы, пропуском своим проводят и открывается, соответственно, там турникет, дверь, все что угодно. Это все можно интегрировать тоже в cm система. Простейший пример, который можно представить, ну, например, какой-то сотрудник не пришел сегодня на работу, а кто-то использует его личные учетные данные и получил доступ к каким-то сервисам, и, например, не просто к его сервисам, а непосредственно там с его локальной рабочей станции, что вроде этого. опять же, подобные ситуации их тоже можно мониторить, опять же, уведомления соответствующие создавать. ну, то есть, данная ситуация либо Пароль кому-то был передан, либо сотрудник потерял пропуск, что тоже, в общем-то, отдельно, скажем так, наказывается в том или ином виде. Поэтому интеграция с контролем доступа тоже, в общем-то, вещь интересная. Теперь пару конкретных примеров CM-систем, ну, в неком виде CM-систем, ну, можно сказать, отдельный инструмент для безопасности. Тут На самом деле терминология, она очень такая размытая и часто могут быть синонимы и так далее. Система контроля привилегированных пользователей. Это вещь интересная. В крупных компаниях, ну, это, естественно, только в самых крупных компаниях используется. Ну, на самом деле, не только для контроля, скажем, штатных администраторов, но также, ну, например, присутствие каких-то специалистов, например, сторонних организаций на своей территории, например, проверка аудиторами либо что-то отдается на аутсорс. Ну и, соответственно, этим людям предоставляется какой-то привилегированный доступ к чему-либо. Подобное решение, соответственно, представляет, опять же, масса вендоров. Мы рассмотрим один конкретный, самый, наверное, популярный на российском рынке, хотя, может, не самый, но, тем не менее, я о нем слышал. Это компания Balabit. Соответственно, как вариант, можно упомянуть, что некоторые из операторов большой тройки именно красивое решение используют. Да-да, приходилось сталкиваться. Я, собственно, лично все пару лет назад вообще услышал про существование подобных решений, как-то вот не сталкивался. Ну, достаточно интересно все это реализовано. То есть, ну, как бы, с одной стороны все очень просто, но с другой стороны, конечно, работы, наверное, много пришлось потратить. Собственно, на слайдах аббревиатура SCB, Shell Control Box. Это один из их продуктов. Соответственно, он поддерживает самые основные протоколы администрирования. Начиная от RDP и заканчивая SSH, и SCP. Как обычно, это либо физический сервер, либо виртуальная машина. Ну и функционирует он как прокси-сервер уровня. Ну прокси-шлюз, можно сказать. Ну и прокси-сервер уровня приложений. То есть проходящие через него соединения и трафик, они уже обрабатываются на уровне приложений, То есть маршрутизация работает в таком более-менее привычном виде, скажем, два интерфейса, external и internal, и, соответственно, для пользователей он конфигурируется в качестве шлюза для получения доступа, скажем, к сети управления, ну а на самих оборудовании, на серверах, скажем, он конфигурируется так, чтобы ответный трафик, соответственно, в клиентскую сеть шел тоже через него. Таким образом, происходит обрабатывание протоколов. На самом деле, если взять тот же протокол SSH, то очень мало, ну по крайней мере, возможно, даже одно существует бесплатное решение. ну Точнее, даже не решение, но, скажем, есть инструменты для проведения атак SSH Man in the Middle, которые работают с вторым версией протокола SSH. И при этом там на самом деле, ну скажем так, я когда-то общался с автором, одного такого инструмента, и, соответственно, чтобы это реализовать, пришлось потратить достаточно много времени, потому что нужно обрабатывать очень много различных служебных SSH-команд и так далее, то есть, чтобы для пользователя, который подключился, не выводился никакой там мусор на экран, то есть, чтобы он мог работать, получать результат и так далее, и при этом все это более-менее быстро происходило. В общем, это в целом такая нетривиальная задача, скажем так. Но, тем не менее, как понимаем, решается, и Опять же, схема работы а, есть на слайдах, роутинг, как происходит. опять же Ну и дальше самое интересное, это, конечно, веб-интерфейс управления и анализа. То есть, когда уже проходит трафик, а, появляется возможность изучать а, каждую административную сессию, а, просматривать, какие были файлы переданы, скажем, по тому же протоколу SCP, ну и а, так называемый аудит-трейл. То есть в формате видео все это можно просматривать, там даже экспортировать видеофайлы можно. И в общем в таком видеоформате просматривать, что происходило, соответственно, какие выполнялись работы. Также на слайдах, соответственно, есть пример SSH и RDP тоже. То есть такой как плеер получается. В общем, достаточно интересная вещь своеобразная, но по-своему, наверное, может быть востребована в некоторых ситуациях. Опять же, для, наверное, самых крупных сетей. Следующий пример CM-системы тоже. Это Microsoft, Microsoft решение Microsoft Advanced Threat Analytics. Достаточно интересный специфический продукт, который ну, подходит, скажем, определению CM, хотя внутри он на самом деле это IDS. По сути, этот продукт он анализирует сетевой трафик контроллера домена Ну, за счет того, что зеркалируется трафик, и, соответственно, анализирует события, которые там происходят. То есть сама архитектура, два компонента всего лишь, то есть центр, это же и консоль управления, и это CM, все в одном флаконе, получает данные от развернутых шлюзов. Может быть один, может быть несколько, в зависимости там, от контроллеров и так далее. То есть можно шлюз установить как на отдельном выделенном сервере, ну, либо можно... В некоторых случаях, хотя, наверное, не очень рекомендуемо, непосредственно лайт версии этого шлюза установить прямо на контроллер. Ну, такое своеобразное решение. Конечно, когда отдельный шлюз, это поудобнее. Ну и, соответственно, что при этом начинает происходить? Трафик с контроллера зеркалируется и дальше происходит соответственно анализ. Большинство классических, скажем, типовых атак, ну, начиная, вот как мы можем видеть, опять же, на слайдах, начинают простого брутфорса и заканчивая там пасты хэш атаки на керберас все это активно мониторится и администратор получает вот как раз в этой CM-системе консоли получает достаточно что мне отдельно понравилось визуальная информация то есть что произошло то есть какой пользователь с какого устройства непосредственно что сделал где получил несанкционированный доступ и даже там если присмотреться внизу recommendations Ну, понятно, рекомендации там, в общем-то, очевидные. То есть заблокировать пользователя, обновить систему и так далее. Но в целом выглядит вполне интересно. И также заявлено, скажем, некий поведенческий анализ. То есть если развернуть подобную систему, и чтобы она поработала, скажем так, пару недель в обычном режиме, то если, скажем, некий пользователь, например, который заходил, какие-то общие ресурсы потом спустя там, несколько недель внезапно с правами доменного администратора кто-то подключится то скорее всего будет предупреждение что это подозрительно что-то происходит что касается типовых атак то при тестировании большинство из них действительно наруживается не все но в целом работает вполне неплохо кстати еще не отметил но большинство этих решений которые мы сегодня рассматриваем что Microsoft что было бит их можно скажем взять триал версию и соответственно посмотреть как она работает вживую что еще можно сказать по поводу Microsoft отдельно скажем можно здесь вспомнить опять же чуть-чуть вернуться в прошлое и несколько лет назад была уязвимость если я правильно помню май 1468 собственно Если кратко, то эта уязвимость она позволяла, а, имея аккаунт любого а, низкопривилегированного доменного пользователя, а, обратиться к контроллеру и сгенерировать Kerberos Ticket соответственно, с максимальными привилегиями, ну, любыми правами в домене. То есть получить доменного администратора. А, сама уязвимость состояла в том, что при каких-то условиях Kerberos не проверял так называемый пак, сертификат в Керберасе Privilege аккаунт, в котором содержатся данные по конкретному пользователю, то есть членство в группах, его SID и так далее. Именно эту уязвимость использовалась, опять же, в нашем предыдущем разговоре, когда мы рассматривали таргетированные атаки Дуку 2.0 и атаки на лаборатории Касперского. Вот это все там использовалось. Соответственно. Эта уязвимость, конечно же, была пропатчена, но она была примечательна тем, что ей были подвержены все Windows серверы начиная с 2003 и заканчивая 2012 то есть массово была работ. Ну и стоит здесь, к чему все это, собственно, упоминается. Сейчас, конечно же, доступно абсолютно, скажем, под, хоть под Windows, под Linux платформу инструменты соответствующие, и при проведении подобной атаки действительно тоже появится алерт и будет сообщение, что... Так, а на Kerberos вам необходимо срочно обновить контроллер домена, установить вот такой вот патч, потому что ваш пользователь, там, скажем, Джон, он только что получил права доменного администратора. Саш, а как система решает, что это была уязвимость воспользована, а не ему, например, дали права действительно? Особенно до того, как это вот прошел патч секьюрный? Понятно, что если есть известные уязвимость, то анализируя трафик и журналы событий Windows, то есть очевидные паттерны, когда можно определить точно, что это использовался, скажем так, некий эксплойт и был получен доступ. Если мы говорим, что пользователь, не используя уязвимости, поднял свои привилегии, то здесь все отдается на скажем так суд аналитиков и разработчиков этой системы, то есть здесь уже происходит поведенческий анализ, то есть чем дольше, скажем, он работает, собирает данные, тем как-то пытается встраивать логику и вот опять же, ну, в данном случае, скажем, будет не критическое предупреждение, тут опять же цветами выделяется, то есть там красный высокий уровень, то есть это стопроцентная компрометация, желтый предупреждение, может быть информационное. Вот, поэтому если пользователь внезапно получил какие-то высокие привилегии, то это будет там, скажем, средний уровень предупреждение, что вот обратите внимание, пользователь такой-то, вот он только что поднял свои привилегии, хотя до этого проработал там, два месяца и никогда этого не делал как-то так происходит. То есть это, конечно, не идеально все, но оно как бы постепенно самообучается. Слушай, так а вот раз ты говоришь самообучение, это что там, вот новомодные нейроночки в этом тоже участвуют? Или пока без а, этого? Пока без этого, чуть в конце сегодня коснёмся, как это в будущем предвидят, скажем так, видят разработчики в ближайшем будущем. Поэтому к этому дойдем. Ну и завершая Microsoft рассмотрение, опять же хочется еще раз подчеркнуть, что В данном случае, по факту, мы имеем... Ну, понятно, что это там CM-система, достаточно умная, но э, в ее основе лежит э, классический, скажем, IDS в том плане, что просто циркулируется трафик, и э, сообщение получается по факту. То есть уже... То есть если мы получили сообщение, что был получен доступ, то уже, значит, всё скомпрометировано. Ну, если это, э, скажем, с использованием каких-то уязвимостей либо инструментов. То есть тут, э, скажем постфактум предупреждение, но в любом случае инструмент достаточно полезный в том плане, что можно по крайней мере понимать, что происходит в Windows сетях и достаточно подробную информацию получать. Также еще можно да, добавить, постепенно опять же функционал добавляется, и по-моему недавно был добавлен функционал связанный с разведкой в Active Directory, то есть сейчас масса всяких инструментов атакующих, которые, скажем, получают информацию о списке там пользователей Active Directory, какие у них привилегии, в каких они группах состоят. То есть обычно, ну, очень часто низкопривилегированный пользователь может получить на самом деле очень много информации про Active Directory, иногда даже больше, чем, скажем, администратор они знает. И, соответственно, подобные действия, они создают очень большой всплеск трафика, который в обычной работе пользователя Active Directory он никогда не появится. Ну, то есть там, с одного адреса там, там, сотни запросов контроллера. Там, это по LDAP может идти, по каким-то еще другим протоколам, но тем не менее. Ну и, соответственно, вот недавно, не так давно подобное действие тоже уже, соответственно, вызывают алерты, что вот подозрение на сбор информации и, соответственно, изучение сети Active Directory. Саша, в чате есть сомнения насчет того, является ли SCB частью системы CEM. Ну, скажем так, это точно является частью операционных ИБ процессов, к которым мы сейчас как раз подходим плавно к последней теме. Ну, тогда чуть-чуть не торопясь, еще второй вопрос от этого же слушателя. Знаешь ли ты о CEM IBM Qradar? Слышал, да. Достаточно известная, скажем так, система. Определенной популярностью тоже пользуется, Ну, один из крупных вендоров, что можно сказать. Ну и мы тогда плавно переходим к последней теме, как раз к SOC-системам. Security Operation Center, он же. Вначале что это такое и как вообще появилось и к чему пришли. На самом деле очень давно, еще чуть ли не в 88 году, когда... Разразился червь Морриса, знаменитый. Еще в то время а, начали создавать так называемые серты, то есть ä, Computer Emergency Response Team, группа реагирования на чрезвычайные ситуации, можно сказать. Ну, конечно, это были не сок, но что-то вот такое подозр... похожее начало появляться. Но сам а, непосредственно термин, по моему, где-то в 2015 году вообще впервые а, начал активно а, в eBay-сообществе, использоваться и а, в этом и в прошлом году это просто постоянно на слуху а, отдельные сок форумы сок саммиты и так далее то есть все в общем-то вокруг этого постепенно крутится что это вообще такое классическое опять же очень много разных определений по, по этому поводу ходит и какие-то из них а, можно согласиться с какими-то нет ну классическое определение с которым большинство Наверное, вендор согла соглашается. СОК – это совокупность людей, технологий и процессов. То есть из трех таких вот больших частей состоит. Люди, технологии, процессы. При этом технология, она все это консолидирует, чтобы, соответственно, людям было удобно работать. Технологии – это СИЭМы, это Контроль привилегированного доступа, как раз то, что вот SCB. Это может быть IPS, Next Generation Firewall, антивирусы, спам и все что угодно. То есть все технологии, они как бы опять же объединяются. Что касается людей, то создаются здесь отдельные подразделения. Это могут быть операторы SOC, это могут быть аналитики SOC. Ну и процессы, да, это единая консоль мониторинга, расследования. Контроль доступа ко всему, контроль внешнего периметра, управление инцидентами и контроль действий приобреленных пользователей. То есть это все, в общем-то воедино, скажем так, соединяется. Ну источники событий традиционно дают информацию на CM. Соответственно, с инцидентами работает операторы SOC и в классическом таком варианте, скажем, если что-то простое и понятное, то.. Инцидент передается в helpdesk, скажем, или в какую-то IT-службу. Если что-то серьезное или оператор не смог разобраться, то передается уже аналитикам SOC, Б, аналитики информационной безопасности. А в крупных компаниях служба, соответственно, операторы, например, или аналитики, они могут работать и 24 на 7. То есть если постоянно происходят какие-то события и большое количество, опять же, источников, кроме этого, ну, опять же, все это консолидируется и, скажем, часто сейчас создаются централизованные подразделения в каком-то одном регионе, чем в каждом регионе, там, если их очень много, и, соответственно, все это куда-то в центр, как раз в сок и направляется. Какие могут быть вообще, скажем, зачем вообще создавать соки, кому это нужно? Ну, то же самое, что и мы говорили про сеем. Много консолей, много систем, очень много журналов. И то же самое, что и про CM. То есть предотвращенный ущерб, если раньше смогли обнаружить, то, соответственно, больше смогли экономить и ущерб предотвратили. А не возникает проблемы доказать, что смогли что-то остановить и предотвратили? Ну, то есть свою нужность бизнесу объяснить? А, ну, это отдельный такой большой вопрос, конечно. Насчет средств это, конечно, да. Тут в некоторых ситуациях и просто необходимость файрвола тяжело доказывать, поэтому мы говорим обычно, если сок, то это уже что-то большое. То есть, если цифры рассматривать, то, опять же, вендоры, интеграторы, они примерно сходятся. Один сотрудник сок на одну тысячу сотрудников компании. Но То есть это такие очень приблизительные цифры. На самом деле, конечно, все зависит от компании. То есть может быть компания на 200 человек, которые там полтысячи серверов, и им тоже, конечно, некие элементы этого потребуются. Но тысяча на, то есть один сотрудник, оператор или на Витек Сок на тысячу сотрудников. Слушай, а вот раз уже заговорили про сотрудников Сока, там вот организационно внутри это как должно выглядеть? Внутри, соответственно, ИБ структуры, он и создается, то есть, опять же, как я вот говорил, что некоторое количество операторов, то есть те, кто вот 24 на 7, например, могут находиться и постоянно по сменам все это анализировать, и дальше аналитики, которые, соответственно, работают с самыми там сложными случаями, когда Что-то нетипичное, непонятное Не, происходит. я, я смотрю, я вот что имею в виду. Вот эти аналитики, у них должна быть какая-то специализация или это такая команда что, где, когда, и у которой отвечает Александр Друзь? Ну, наверное, зависит от компании. Ну, на самом деле, конечно, на, имеется в виду там, на работу уже, конечно, же, берут обычно с определенными какими-то знаниями. Ну, кроме этого, многое, наверное, уже в процессе работы. То есть, если, например внедряется сок, то, наверное, даже в процессе внедрения уже некая дополнительный опыт тоже может приходить. Наверное. Не всегда может быть и собственные сотрудники, то есть часть процессов может отдаваться на аутсорс, вендоры с удовольствием, конечно, тоже берут на аутсорс и сами будут тоже обрабатывать некоторые события, там, скажем, опять же, то есть все, конечно, на них не отдает на аутсорс, но частично... Тоже. То есть, ну, сок это как бы неотъемлемая часть компании, то есть, ну, отдельные сервисы да, на аутсорс тоже отдаются. Несколько примеров тоже можно, наверное, попробовать, посмотреть. Ну, самый, наверное, такой вот пример наглядный как раз, если вот какая-то типа вон на краю или что-то подобное, какие-то вирусные атаки. Соответственно, понятно, что действия, они как проактивные, так и реактивные. В том же сок производится. То есть, если мы говорим проактивные действие, то сок следит за установкой патчей, патч-менеджмент. Опять же, организован процесс, конечно же, резервного копирования, мониторинг событий, сегментация сети. Опять же, скажем, то, что тоже упоминалось. Ну, а после этого, после того, как стало известно, например, становится известно, что что-то такое происходит, то уже, скажем, могут происходить реактивные меры, опять же, те же аналитики СОК, либо самостоятельно, либо передают задачи в IT соответствующие подразделения, то есть, например, проверить периметр, ну, мало ли, вдруг где-то там SMB работает, опять же, произвести проверку, что все установленные патчи, там, где вдруг, казалось, там не установлено, опять же, тоже сообщить, чтобы установили, ну и Сюда же, кстати, может опять же в те же обязанности даже сок входит и инструктаж и пользователей, и администраторов IT-подразделений, то есть о том, что какие-то могут быть действия происходить. Ну, дальше это все опять же можно расширять, то есть создать, как мы уже ранее рассматривали, в CM создать правила, которые сработает. например, если попытка подключения к большому количеству себе портов. Добавить там сигнатуры которые там стали известны, а, например, стали известны и адреса командных центров, тоже в СИЭМ внести и создать соответствующую политику, которая будет обрабатывать. А, resolve а, вредоносных dns имбионов тот же самый син который мы ранее рассматривали. То есть это все как бы можно накручивать и, соответственно, таким образом, ну и понятно, что чем больше сделано там на проактивном этапе, тем меньше на реактивном, но тем не менее. Соответственно, к чему в итоге приходим, что сок на самом деле это такая вот операционная безопасность, скажем так. То есть, если его нету, как в многих компаниях, то на самом деле эта функция просто тогда лежит на IT-структуре. Ну, как так или иначе, это все выполняется. То есть, опять же, терминология может очень сильно раз, различаться, но на самом деле сок это такая вот парадигма, скажем, подход к работе, скажем, когда вот и угрозы, соответственно, уже могут предполагаться и внутри, скажем, сети, поэтому такая ситуация. Что касается вот как раз эволюции, скажем, ну как вообще это происходило, изначально, когда только термин появился, это были просто CM-системы, поэтому иногда очень, точнее, даже часто, наверное, там на сок говорят CM, на CM говорят сок там и так далее, то есть это, вот, эти два термина, их часто так вот интерпретирует. В текущей ситуации сок это вот CM плюс технологии люди-процессы. То есть это вот общая такая структура. Ну и соответственно, куда прогнозируют и куда разработчики все направляют свои усилия сейчас, это автоматизация. Максимальная автоматизация, машинное обучение и кроме этого, естественно, люди никуда не денутся, поэтому Также идут работы по повышению эффективности команды людей, которые с ним работают. То есть распределение компетенций, как распределить все эти функции. Ну и также разрабатывается автоматизация, которая, скажем так, она позволит сохранять полученные знания, по максимуму исключать рутину, ускорять операции, с которыми постоянно сталкиваются аналитики и так далее. То есть вот развитие идет в технологии и в эффективность людей, скажем так, в обе стороны. А вот примерно такая ситуация у нас сейчас обстоит. А есть э, в СОКе в Сиеме место для Big Data и для разработчиков? Здесь СЕМ э, без разработчика просто невозможен, то есть э, не касались вопроса внедрения, потому что это опять же такая тема не совсем техническая, либо внедряют самостоятельно, либо, опять же, аутсорс приглашают, и при этом без разработчиков, конечно, никуда не деться. То есть, либо свои разработчики, либо разработчики на аутсорсе, потому что нет двух одинаковых компаний. То есть, везде какие-то свои сервисы, какие-то свои источники событий, там может быть разные API, чтобы все это собрать. То есть, понятно, что не везде там сисло может быть. Где-то нужно к API обращаться, чтобы получить данные, где-то как-то еще, соответственно, без разработчиков никуда и чтобы все это, логи в сети нормализовать, потом чтобы можно было коррелировать всю информацию, для этого конечно же разработчики приглашаются. Что касается Big Data, то опять же, вот как я вот упоминал ранее, одна из таких важных функций, это конечно длительное хранение информации, то есть когда атаки очень сильно растянуты по времени, то информации нужно очень много. И, соответственно, конечно же, все это... Все, в общем, новые технологии, они все, конечно, будут применяться. И это мы, я думаю, увидим скоро. Ну да, учитывая количество источников информации, вот если говорим про cm систему то действительно там полигон для разработок огромный, для обучения. Ну и в завершение... Прежде чем начинать строить SOC или же CM-систему, ну, очевидно, что нужно вначале полностью понимать свою инфраструктуру, как-то наладить управление там, ну, базовыми вещами, то есть управление уязвимостями, патчами, управление доступом, кто куда имеет доступ и так далее. То есть какие-то базовые операционные задачи бы решать. И уже потом это все постепенно можно приводить уже к тому же cm Ну, вот я заметил, что ты свой план построил по, можно сказать, восходящей иерархии. Ну да. Начал с просто фаерволов, которые были и стали частью NG фаерволов, которые стали частью CM, SOC и так далее. И главный вопрос, как все это работает в реальной жизни, то есть насколько это все доступно мелкому, среднему бизнесу и где, вот, где они начинают отсекаться, грубо говоря. Ну, тут опять же сложно ответить, но крупный бизнес, либо уже, опять, скажем, тут, во-первых, стоит начать с того, что сам факт того, что уже, скажем, на 100% что-то внедрили, он в случае там сок системы, он как, практически невозможен. То есть имеется в виду, можно отметить только когда система уже начала работать и уже пошли какие-то данные. То есть оно, скажем, довести до идеального состояния, там, до бесконечности. То есть, как тот же вендор говорит, это там, бесконечный процесс, постоянно что-то допиливать. Ну и, опять же, IT-структура, она тоже не застывшая, скажем, в вакууме, она тоже постоянно меняется. И, соответственно, SOC-CM-системы, они тоже должны постоянно допиливаться и подстраиваться. Поэтому этот процесс такой бесконечный, но, соответственно, крупный бизнес – Во многом уже используют подобные системы, скажем так. Что касается мелкого, ну, опять же, тут, во-первых, в средства упирается все, потому что продукты, которые мы сегодня рассматривали, например, они, конечно же, все коммерческие и они все не дешевые, явно. Разные причины, почему так, но тем не менее, факт в том, что это все достаточно дорого плюс, ну, Нужен еще персонал, который все это будет делать. Поэтому, как, опять же, с цифрами, один сотрудник на тысячу, ну, наверное, так и есть. Примерно так это начинается, наверное. Ну, что касается более простых вещей, ну, те же Microsoft решения, та же Cisco Generation, это, естественно, уже, опять же, вполне проще все это внедрять. И тут лишь бы были, скажем, достаточные ресурсы для того, чтобы все это использовать огромной сложности при этом, конечно, не стоит. Но начинать можно, опять же, с, с базовых э, простых вещей, то есть, чтобы всё это, вся структура, она была понятна без каких-то темных пятен, как это очень часто бывает. Где-то запустили что-то тестовое, потом забыли, и ну, там где-то что-то крутится. То есть, начиная с организации в простых вещах, дальше постепенно пробовать уже переводить э, на, соответственно, более такие интеллектуальные вещи. Но все равно пока человеческий фактор-то решает. А в плане? В, в плане темных участков. Ну, mm -hmm. ну, то есть глупость mm -hmm. человеческая непредсказуема. Безусловно. То есть э, даже используя... И безгранично. Да, используя все возможные, естественно, инструменты, все равно, конечно, абсолютно никакой защиты быть не может. Ну, и примеры этому постоянно возникают в новостях. Поэтому... Но можно стремиться, соответственно, к некому такому организационному порядку и техническому порядку. Технологии, как мы увидели, уже немного шагнули вперед и возможностей стало чуть побольше, чуть больше автоматизации, уже несколько проще за всем этим следить. Ну и будем надеяться, что дальше автоматизации будет больше и, соответственно, понимания и контроля происходящим тоже будет возникать побольше. Ну вот это, кстати, нам один слушатель до эфира прислал вопрос вот как раз на эту тему, что Eternal Blue уже известен далеко не первый день, а почему вот до сих пор триумфально шествует по миру вирусы, основанные на нём. Вот, мне кажется, это только этой глупостью и можно объяснить. Безусловно, да. То есть отсутствие вот базовых таких вот операционных вещей, то есть не патч-менеджмента никаких, ну опять же, это... Скажем так, не во всех случаях непосредственно всю вину можно перекладывать на технический персонал. Ну, имеется в виду в тех случаях, если один сотрудник работает там за троих и выполняет вообще все эти задачи, то тут уже бывают, конечно, такие разные ситуации. Но в целом, да. В целом, если компании эти процессы не налажены, то даже такие простые вирусные эпидемии, которых можно относительно эффективно, легко защититься, то могут наносить ущерб да. Так, а что, может тогда посмотрим остальные вопросы от слушателей? Или что, Марат, есть еще что сказать? Да нет, у меня только один вопрос был, вот рассматривая все вот огромное количество технологий, которые включаются в security, не пытаются ли вендоры обычные вещи называть какими-то своими именами и выдавать за уникальный функционал, пытаясь продать его? Бывает, конечно же, такое, это какие В любом бизнесе маркетинг иногда может всякое странное делать. Но, скажем, в целом, как мы могли увидеть, все-таки технологии тоже развиваются. То есть это не просто какая-то красивая дверка. Но... Действительно, как бы на примерах мы посмотрели, что по сравнению с тем, что, скажем, там лет 10 назад было, классические там... Стейтл, и все. Ну, сейчас мы, конечно, можем все-таки побольше информации получать о происходящем. А есть ли в вот этой сфере какие-то стандарты? Я думаю, пока, э, если мы берем сок 7, это слишком молодая сфера, если тот же сок 2015 -го года, то есть пока не на 100% устаканилось все. То есть это все слишком на таком раннем этапе, скажем. То есть оно все будет еще очень сильно развиваться. Ну, то есть, идем по тем же шагам, что в свое время в телекоме, несколько реализаций потом самое успешное становится стандартом. Ну, похоже на то, да. То есть сейчас очень много реализаций. То есть чуть ли не каждый вендор свой, какой-то там CEM-сок, множество просто ebay компаний что-то свое пытаются тоже там делать, продавать там и так далее. То есть... Количество на самом деле очень большое и в чем-то они похожи, в чем-то отличаются, поэтому на самом деле выбор, наверное, самый такой вот непростой сейчас. Ну обычно как э, выбирают, просто берут несколько продуктов более-менее подходящих и их в таком вот пилотированном режиме э, используют некоторое время и просто останавливаются на том, что больше всего как бы подходит под текущую инфраструктуру. То есть если мы про сок, как говорим. Угу. Сань, ну давай по вопросам. Давайте по вопросам. Так, ну вот сначала начнем издалека. Спрашивают, как можно разграничить Legacy Firewall и NextGen Firewall? Ну, тут мы рассмотрели более-менее... Ну, Legacy я бы не сказал, просто, скажем, классический Stateful Firewall. Это, соответственно, просто Firewall, который все видели. А NextGeneration — это, как минимум, контроль приложений. Тот же там DPI, тот же плюс APS, там Anti там и так далее. То есть Это просто комбайн с большим количеством функционала, который при этом э, работает достаточно, ну, скажем так, вполне комфортно и выполняет свой функционал. Ну, то есть то, что вот раньше все называли, ну, скажем так, обычным антивирусом, а теперь это, там, не знаю, какой-нибудь Security Control Center Server Edition, где там у нас антивирусы, файрвол, спам-фильтры и, спам и все на свете, это вот оно. Ну, в каком-то, наверное... В смысле можно даже и это назвать, но это так не рассматривают такие решения. как бы не думал именно. Я в моем представлении все-таки это больше аппаратное решение, потому что нужно достаточно э, серьезно, скажем так, обрабатывать потоки трафика. Поэтому я все-таки склоняюсь к аппаратному решению. Не, ну просто интересно. Вы, вы же все знаем, что есть ЕС, есть доктор веб, прости господи. И все они все это умеют. Ну, на определенном объеме, конечно. А Скажем так, Firewall они не конкурируют с антивирусными компаниями. Это просто как одна дополнительная фича, вот проверка там может быть на вирусы. Там они как бы конкурируют с системой, с тем, что у них есть система IPS, с тем, что у них есть URL-фильтеринг всякий и работа с приложениями уже на, соответственно... Ну, то есть то, что DPI можно назвать таким, проще. Вот, собственно, это их фича. То есть мы можем... Не просто на третьем-четвертом уровне фильтровать, а мы можем заглядывать внутрь пакетов и уже принимать решение, соответственно, то, что внутри у них находится. Вот, собственно, это отвечает. Text Generation Firewall вот классического. Угу. Ну, вот, кстати, возможно, как раз в тему будет спрашивают, а сколько по деньгам стоит распотрошить 10 гигабит? Ну, этот вопрос уже несколько раз примерно звучал. Я как бы. Продажами, как бы да, не занимаюсь, поэтому тут уже надо лучше узнавать, соответственно. Ну, хотя бы так, на, там, я не знаю, порядок. Там цен. 1000 долларов, не, не, 10, не. миллион. То есть совсем неизвестно. Лучше смотреть, то есть. Лучше смотреть, потому что, ну, у них, как бы, линейка достаточно большая у каждого вендора, поэтому есть для мелкого бизнеса, для спиратовского уровня и так далее, поэтому лучше посмотреть, то есть эта информация как бы не такая уж как бы секретная, сложная, легко можно найти. Ну да. Характеристики очень подробные. У Циска она как бы, ну по крайней мере, старается характеристики указывать. В общем, парни, не бойтесь общаться с лзами. Да. они бывают да. очень даже хорошие. Так, дальше спрашивают: в современном мире, есть ли смысл делить сеть на LAN, DMZ, Outside или уже все просто сеть? Делят, более того, наоборот, в некоторых случаях микросегментация еще более сегментирована, тут можно посоветовать статью на хабре, которая была вот месяц назад, по-моему, просто поиском, по-моему, по сегментации можно найти, там ну, прям да, такая сегментация, да, очень такая хардкор, ну, в смысле, в плане того, что насколько сильно все сервисы там были разделены, поэтому, конечно, используется, и это действительно помогает, то есть, Если, например, сервер DMZ был скомпрометирован, но и при этом правила там, контроля настроены, то дальше уже в такой еще никто не сможет попасть. А если все как бы в общей сети, то все, как бы вся сеть свободна, дальше уже можно исследовать, изучать все информацию и так далее. Поэтому, конечно же, разделяют. Ну вот следующим вопросом тебя как раз и просят дать хоть какие-нибудь рекомендации по сегментации, инспектированию. Опять и ствест, же, <трафик>? на нахабре на, на несколько статей было достаточно хороших. С картинками и с описанием. Поэтому только рекомендую почитать на Хабре. На эту тему очень было хорошо написано. Ну и на сладкое расскажи про любимое решение для анализа и мониторинга сетей. Тут как бы особо Любимого нету, так получилось, что в основном с Cisco работаю, поэтому и с классическими, и с вот как раз самым последним, вот, вот, вот, по чуть-чуть изучаю, конфигурирую. Поэтому особо сравнить не с чем было пока, поэтому вот работаю с тем, что есть, скажем так. Понятно. Так, Марк. Ну и вопрос из О, чатика. Давай. Последний, прям годный вопрос про э, дизайн, э, дизайн сети с учетом Next Generation Firewall. Каким образом он ставится в сеть? То есть вот вопрос словно Необходимо натянуть по множеству разных реальных адресов, которые размещаются пулами, поэтому ставить ASU на границу сети как единую точку выхода в интернет не подходит. Асу можно ставить вообще где угодно, то есть сама Cisco по своим гайдлайнам рисует где угодно. То есть ее можно поставить не обязательно на интернет эйч ее можно поставить за пограничным роутером, И она тоже будет работать Ее можно вообще где-то внутри поставить их можно несколько поставить то есть тут полный простор как бы самое главное направить на нее тот трафик который она должна обрабатывать то есть и соответственно с ним дальше работать то есть какой-то единственный такой вот только ставим на интернет-пэдж такого нету достаточно давно уже нету а тут можно еще добавить что в двух режимах может работать как раз да, наверное и скорее всего классическая тоже, ну, а, то есть можно в режиме Routed, можно в режиме L2-бриджа, но, правда, вот этот режим а, прозрачный а L2, он очень сильно так, вот, лимитирован, он больше на работу в дата-центрах, ну, по крайней мере, вендор так заявляет, там есть некоторые ограничения, поэтому дефолтный режим всегда режим Routed и, соответственно, уже как разграничение l3 сегментов идет. И тут еще сразу, наверное, стоит заметить, что если есть какой-то такой фаервол уже настроенный, и взять в нем поменять режим, то конфигурация вся очистится. То есть это считается, что надо все с нуля настраивать, поэтому тут такая особенность есть. Я подозреваю, что тоже Cisco должны быть на сайте какие-то стандартные дизайны. Их в том-то и дело, что их как бы да, они есть, но их как бы много разных. То есть. В зависимости как бы от нужд, и тут как вот говорится, что вообще СНАТ и ОСА это такая для такая тема не очень приятная, потому что там не очень удобно все это Вообще, если мы берем там осу, то там много на самом деле ограничений. Ну, например, там что можно вспомнить с GRE, там, например, нету, там очень много лет не было полиси-бейсинг роутинг, он появился в последних версиях, пока, может, даже не совсем. Ну, то есть, там, на самом деле, ну, то есть, это не совсем роутер, скажем так, ну, понятно, поэтому совсем другая целевая, скажем так, ниша, поэтому э, даже обычным isr маршрутизатором, конечно, АСА проигрывает, это и так ясно, ну, потому что оно для других задач Поэтому, э, Можно ее ставить за маршрутизатором и соответственно обрабатывать уже дальше трафик. Тем самым, например, в качестве положительного момента будет снижение false позитивов. То есть, если мы поставим ее прямо на интернет-эдж, то понятно, что снаружи количество трафика, которое там сканирование, там, какие-то атаки оно очень велико будет проходить. Соответственно, будет огромное количество срабатываний, которые, ну, по сути. Потом придется настраивать и отключать. Если мы поставим за пограничным маршрутизатором, то тем самым уже будем анализировать, скажем, то, что внутри сети происходит, скажем. И ненужная информация не будет мешать. Вот, кстати, слышал еще такой вопрос: когда. Ну, вот некоторые анализаторы трафика Fender, да, они говорят, что можно, в принципе, даже в параллель поставить их анализатор. И возникает такой вопрос: вот в случае обнаружения какой-то аномалии или угрозы, какие шансы на то, что он успеет отработать на основной канал? Скажем, если там IPS по сигнатурам, скажем, обнаружит, то, ну, как так как трафик, если там, ну, как мы говорим, там, инлайн, то есть в разрез сети, если установлен, то, конечно, он сначала отработает, а потом пропустит. То есть тут на скорость времени как бы не особо играет. Мы ж, как бы устанавливаем обычно в разрез сети или маршрутизируем через себя, поэтому при любом случае, самое главное, чтобы были сигнатуры, ну, в той же IPS, например, либо сигнатура, либо ручное кем-то созданное правило, которое соответственно, нежелательно заблокирует. Вот и все. Тут скорее возник, может возникнуть вопрос, что произойдет, если выйдет из строя и отключится этот Firewall, поэтому Есть варианты high availability, можно active-active, active standby устанавливать, но, естественно, все это увеличивает стоимость всего это, Опять же, осада и другие эндеры все это умеют. Я так понимаю, что в параллель как бы ставят именно для этого, что если с ним что-то происходит, чтобы канал продолжал работать. Ну да, безусловно. То есть там как бы все случаи можно предусматривать. Ну что, Марат, есть еще чего? Друзья, вопросы закончились. Поэтому, я думаю, мы на этом заканчиваем и а мы... подожди, подожди, а мы будем про магию имени Наташи Нет, рассказывать? Будем. будем, я дам слово тебе А почему не Наташа? Вот. Но сначала... Не, ну если Наташа готова ляпнуть э, что-нибудь <laughs> Ну вот для начала хочу сказать спасибо Александру За, как всегда, интересный доклад Всем спасибо, с удовольствием всегда тоже присутствую Ну и что, Наташа, ты с нами? Я делегирую возможность <связь> высказаться Ну что ж ты так, ну больше Наташ хороших и разных Но на самом деле история-то какая, что те, кто с нами давно, может быть, и помнят Что у нас почему-то по какой-то совершенно мистической вещи Все самые веселые и интересные истории связаны с прекрасным именем Наташа И тут, значит, вчера в нашем чатике в Телеграме Значит, случился 666-й пользователь, которого, угадайте, звали. Как? Наташа. Марат, ты знал. Ты знал. <свят> и мы эту Наташу даже нашли, ее даже её Антон нашел, потому что я уже забыл, как эту Наташу полностью зовут. Антон, ты помнишь? Вот Антон тоже прикинулся веником и куда-то сбежал. Потому что всё... Потому что а всё я знаю, ш... как ее. формируют. А тут-тут все хорошо. <свят> А все, опоздал, давай, Наташа расскажет нам про Наташу, она решилась. Саркисова. Наталья, у тебя удивительно мужской голос. Просто Наташа написала в чатик, отметилась, поэтому все теперь могут знать. Нет, мы же ее еще нашли на Фейсбуке. В общем, весь цимис истории в чем? Весь цимис истории в том, что девушка не знала, для чего используется 666-й порт. А теперь она узнала. Я надеюсь, все знали. Я тоже не знал. И вышел отсюда. Хорошо. И что, ты ушел? Ну. <смех> ну, вы расскажите, да я уйду. Так а в этом, пожалуй, и все. Мы в очередной раз подтвердили мистичность имени Наташа, вспомнили прекрасную игру. Посмеялись. Вслух-то не вспомнил. Почему не вспомнили вслух? Кто не вспомнил вслух? Может быть, я прослушала, конечно. <смех> да, не, не, не говорил ты, Саша. Ну, не вот, говорил. Ладно, не говорил. Но я предлагаю во всем обвинить Макса, потому что у него длинные пинги. Все как всегда. Да, Макс, что там с пингами? Откликнись. Все нормально. Собрание стрелочников. Ну и пока мы еще до конца совсем не завершили подкаст, у нас в почту недели две назад и в чат одновременно ворвался некий Константин Буркалев и буквально насильно нам рассказал про свой подкаст Software Development Podcast. Подкаст? Что для нас, в общем-то, не характерно, э с разработчиками дружить. Вот. А сказать он хотел, что в последнем выпуске не обсуждали разработку Anti-DDoS решения FastNetMon, собственно, с автором э этой программы. Вот, я послушал, не знаю, ребята, как вы слушали нет. В общем, мне показалось, шоу серьезное, в гостях у подкаста были лаборатория Касперского, Яндекс, Авито. В общем, интересно. Правда, для разработчиков, ну и для нас тоже интересные темы проскакивают. Но это можно, знаешь, сравнить. Если вы способны слушать радио ТИ и понимать хотя бы половину того, что там обсуждают, этих можно смело слушать. Вроде того. Ну что, на этом заканчиваем. Всем спасибо. Спасибо, Саша. Приходи к нам еще. Ты уже рекордсмен. И я думаю, твое место уже никто не займет в этом почетном списке. Всем пока.